то наоборот вел себя развязно, сидел развалившись, на вопросы отвечал с ухмылкой, а когда свидетель, дворник, запутался в своих показаниях, даже рассмеялся, и ужасный свой приговор, 15 лет, выслушал, пожимая плечами, мол, подумаешь, он же мальчишка еще совсем, несмышленыш, ребенок,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 «Просить ли о прощении, умолять о снисхождении, но мне не дали сказать ни слова?» «Убирайтесь!» — бросил отец. Я собирал Коле вещи. Писал бесконечное бессмысленное прошение, ходатайство, часами просиживал в приемных, чтобы выяснить только, куда Колю отправят. Я уже строил планы, как приеду к нему летом. Может быть, мне дадут, если удастся упросить начальника вне очередное свидание, но... Летом я заболел, слег, и поездка моя в далекой страшный Ивдаль не состоялась. Корены письма были короткими. Что прислать в передаче? Куда писать очередную бесполезную помиловку, как он выражался? Так прошел год. На службе ничего не знали про Колю. А может, делали вид, что не знают? Потому что раньше иногда спрашивали, как ваш сынок? А теперь все про дела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 А еще отметьте, упитанность букв, открытость кверху гласных все вместе свидетельствует о доверчивости, миролюбии, развитой способности к сочувствию и глубокой привязанности. Более того, смей утверждать, что человек этот обладает и вкусом, и чувством красоты. Взгляните только на изящное, но лишенное каких-либо украшений заглавное –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 надстрочная и подстрочная вытягиваются вырываются пытаются разодрать слово от досады за несделанное невоплощенное упущенное тут буринский поднялся со своего места он пошел к дверям на ходу надевая шляпу а когда поравнялся со мной бросил сквозь зубы дурак как бы то ни было суд назначил повторную экспертизу